Глава третья. На носу челн нас гребцами, разен стоит в чёрном кафтане. Левая рука топория по полу упёрта в бок. Правой держит астроносы чекан на длинной рукоятке. Гребцы почти не гребут. Многие, схватив пищали и топоры, ждут, когда будет пора стрелять, рубить. Высокий чужой корабль медленно идёт, распустив паруса. По его чёрному боку отливает синим блеском. И грянул страшный голос: "Пушкари, трави запал!" На голос разина соштугов собранных на море клином ответили гулом по воде пушки. Сорынь на кичку кораблям Алла! Мы победим, иншалла, сики днища. Из голубого неслышно выдвинулись чёрные челны, как акулы с рыжей пеной из запорожских шапок. Но с каждого челна плотно ушёл под выпуклые бока вражьих кораблей. Топоры начали свою работу. В прорубленные дыры в жёлтом свете запылавшей зари полезли внутрь кораблей казаки в синих куртках. стук, грохот, звон цепей на кармах судов и крики. дуй канапатчиков вражьих. примётово им огню к пороху. гей соколы, плотно держи у кораблей челны. боевой челн с атаманом проходил медленно вдоль всего каравана. разинцы сцепили крючьями персидские суда. На корме челна атаманского среди растопыренных пищалей согнулась в рыжей шапке фигура Серебрякова и Саул зорко наблюдал за боем на судах, выискивая начальника. Найдя, прикладывался к очередной пищале, вспыхивали два огня. Один освещал лицо, другой на конце дула, и редко какой гордоголовый горец или перс оставался в бою. Поля Исаула билы метка. Добрый Иван серебряков кидал в чёлн разряженную пищаль, брал другую. Стрелец на дне чёлна заряжал пищали. Беру, батька, крашеные головы таракани мором. Ты молодец. Между сцепленными судами шнырял чёлн, появляясь то с одной, то с другой стороны каравана. В челненный носу с зажжённым факелом в одной, с коротким багром в другой руке, на поворотах сверкая кольцом в ухе, мелькала фигура Серёжки. Среди выстрелов и воя слышался его резкий, как по железу ножом, голос. В брюха голярд дай огню, чуем ладим огонь Исаул, эй, гори! Глава 4. На духом сонного бывшего сотника Макеева кто-то крикнул. Нотка Макарьевна хлопнулась, сотрясая воздух пушка. Макеев сел. Экте убило. Проспал бой. Не бежи, казав подмогу, волк наш успокоил Макеева голос. На корме мотаются две головы: дюжий казак в синем и седой без шапки рудаков Григорий. Ветер шалил серыми космами старика. Рудаков закричал помощнику: "Крени ка за руль, во сюда!" закричав, мотнув головой статчески, но задорно. Макеев сиде шарил оружие, в голове шумело, трезвонило ухоло. Рядом лежали пищали топор. Пощупал на груди дарённую разиным бляху, успокоился, взяв топор, встал. По голубым волнам плескала парчой зари. Пошёл мимо гребцов, ке разминают плечи и руки. От голов пар, рубахи чёрные прилипли к телу мокрые. Ржавые кошки прочно въелись в дерево больших кораблей. Сцепленный караван кажется чудищем. Иные корабли на боку, на той другую сторону щетиница обрушенной мачты. В дыре на боках кораблей лезут синие куртки. Те корабли, что стоят, светлеют мачтами, пестреют цветным зарбафом флагов в узорах непонятных букв, и кажется Макееву, что не люди ревёт сам глубокий желтеющий рассветом воздух. Ничаей, сики! Вспыхивают огни и огоньки. трещат, бухают, знакомо пищали. В уши лезет родная многоголосая материщина, и рвётся снизу от самой воды стук топоров, хряст дерева, топят днища секунд. С тяжёлой головой, но привычно спокойно переваливаясь от качки с ноги на ногу, Исаул шёл вперёд. напоминая большого зверя, что идёт к сваленной добыче. Макеев перелез на высокую корму чужого корабля, увидал, что казаки режутся с казалбашем в притин. В притин, в притычку, в плотную. Тихий Дон. Бисмиллахи рахмани рахим. Дай подмогу я. Впередят воды резнул голос Серёжки. Гори, чёрт! Внизу корабля страшно бухнуло, вверх полетели дерево, якоря и звенья цепей. Персы, кинув резню, побежали на другой корабль, и ны и срывались в море. Канопатчиков бей. Ещё огню в порох звенит голосом Серёжка. И Алла, боже мой, и ахуда. Мать твою в подпечье, бой проспал. Зацепив топором высокую корму в золотых закорючках, Макеев перелез на другой корабль. На палубе судна зелёный как большой жук, с рыжей головой в полукафтании с красным кушаком, утыканный кругом пистолетами, от мачты к мачте перепрыгивал лазунка, стрелял не целясь. Пули его пистолета било перцев в подмисюрские шлемы, промаха не было. Ближе к носу корабля высокий перс с бородой, крашенный в огненный цвет, кричал своим, махал кривой саблей, тыкал в сторону лазунки, видимо, злясь, что персы прятались от выстрелов. Педар сухте. Отец твой сожжён в воду, площадная и брань. Пожар зриш я от тебя вот. Макеев шагнул к персу. Педар крикнул перс: И в трёх шагах от Макеева упал без движения. Лазунка пули сбил с него шлем, разворотив череп. Ой, меток чёрт! Перешагнув перса, Макеев забрался на другой корабль, проспал. Махнатый из-под палубы с левого плеча вывернулся горец. Сверкнули глаза и огонь пистолета. Макеева тяпнуло в грудь. Полу встретив препятствие, взвизгнула прочь. Пидарс сухте, жёлтой рука сверкнула сталью. Макиев как бы отпихнулся резко и коротко, наотмах шлезвием топора, не взглянув вниз, под ноги, звеня подковыми, скользя в крови пошёл. Горец, лёжа на палубе, сучил ногами, мелькали медные носки башмаков. Его голова, брызжущая мозгом и кровью, была разрублена поперёк. "Мать твою! Где ж бой?" шагнул ещё и привычно, сгибаясь, пряча руки стопором назад, остановился. Поперёк палубы, раскинувшись как хмельной, лежал черноярец. Светлые волосы запеклись в крови, наискосок весёлого лица застыла кровавая лента. Такого, парни, ад дьяволы. Соколы, круши! Позеленеющему, дышащему влажными искрами, несётся голос, и как бы в ответ атаману пущи треск, звон железа и запах моря, смешанный с запахом крови. Их тиян-кун султаны Гелян. Опасайся, повелитель Геляна. Живы, иншалла. Я великий хан. Мокийев слышит ракочущие чужие слова. Корабль завален казацкими трупами. По мёртвому и мягкому лезет мимо пальмовой палаты. На носу корабля рубятся казаки-стрельцы. Там же недалеко к золочёному носу корабля, окружённый магнатами в шлемах, отбиваясь и нападая, бьётся с разенцами чёрнобороды в голубом. Под голубым сверкая звенит кольчуга. Казаки отступают от кривой сабли. Сабля Чернобородова брызжит кровью. Голубой рукав до локтя мокрый в крови. Аллах аш-Шеф и Иран. За Бога, благородные персы. Пусти-ка, ребята, Макеев взмахнул топором. Вот тебе, блин, спечи. Сабля Чернобородова взвизгнув сверкнула кусками в море. Редко гостишь, ешь. Второй удар резкий и рушищий, как молния. От него из-под глубокого белым огнём брызнули кольца панциря, светлый шлем запрокинулся, Чернобородый осел. Голубой на нём быстро мокло чернело. Туловище расселось от левого плеча до пояса. Е Алла, благородный хан. Макеев повернул назад, выругался крепко. Впереди горцы, сбросив бурки, падали в море. Казаки рубили их. На зади куда шёл Макеев, кроме своих живых и убитых, никого не было. Море заливало палубы вражних кораблей. Бражник, черноярца проспал и бой тот. Макеев швырнул топор. Ещё бегали люди, кричали, где-то сказали чужие: "Иншалла". Свои кричали: "Кто он? Пёстрый, как кочет". Брат хана Али сын, шерсть его знает. А хан самого хана Петра Макеев посёг до пят. Бою не видал, а хана убил, лгут. Мы-то живы. Волоцкого ещё на ярце уходили. А хлеба, брат, не без крох. Эх, Петруха, двух и Саулав проспал. Грянуло в воздухе соколы. Вчелны забираю рух, лети я сы, чуем ба. Велит ташиханская из избы корабля. А ну и кораблик хорош. Стали слышны всплески волн, шум боевой улёкся. Иstу мене смутно желтеющих берегов доносило пряным запахом неведомых растений перекатываясь зелёными всплесками искрилась вода Эх брат да тут и помереть не жаль не то что на Москве хорошо